Глава четвертая Кондуктор встал прямо перед нигилистом и ласково молвил, «Не желаете ли господин корзиночку в багаж сдать?» Нигилист на него посмотрел и не ответил. Кондуктор повторил предложение. Тогда мы в первый раз услыхали звук голоса нашего ненавистного попутчика. Он дерзко отвечал, «Не желаю». Кондуктор ему представил резоны, что таких больших вещей не дозволено с собой в вагоны вносить. Он процедил сквозь зубы, и прекрасно, что не дозволено. Так желаете я корзиночку? Сдам в багаж. Не желаю. Как же сами правильно рассуждаете, что это не дозволяется, и сами не желаете? Не желаю. зашедший на эту историю ведь не утерпел. И воскликнул, «Разве так можно?» Но, услыхав, что кондуктор пригрозил обером и протоколом, успокоился и согласился ждать следующей станции. «Там город», — сказал он нам, — «там его и скрутят». «И что, в самом деле за упрямый человек? Ничего от него не добьются, кроме одного, не желаю. Неужто тут и взаправду замешаны?» Корневильские корешки. Стало очень интересно, и мы ждали следующей станции с нетерпением. Дьякон объявил, что тут у него жандарм, даже кум и человек старого мушкетного поруху. Он говорит, ему такую завинтошку под ребра ткнет, что из него все это рояльное воспитание выскочит. Обер явился еще на ходу поезда и настойчиво сказал, «Как приедем на станцию, извольте эту корзину взять». А тот опять тем же тоном отвечает, «Не желаю». «Да вы прочитайте правила не желаю». «Так, пожалуйте со мной объясниться к начальнику станции, сейчас остановка».